Заостренные с одного или двух концов ручные рубила составляют основную массу находимых на Пасхе режущих инструментов, но и они никем не описаны как полинезийский инструмент, зато, как и тесла, распространены в Южной Америке. В главе 6 мы видели, что в Юго-Восточной Азии, включая Малайский архипелаг, не знали рыболовных крючков, а распространенные в океане образцы близки к арктическим или американским. Простой и составной костяные крючки острова Пасхи аналогичны находимым при раскопках от Южной Америки до Новой Зеландии. Но самый замечательный пасхальский тип – цельный крючок из шлифованного камня, который по совершенству исполнения и баланса считают вершиной каменного дела в океане. Кроме трех таких же крючков с острова Сан-Кристобаль, Чатам, единственные за пределами Пасхи образцы – найдены в мусорных кучах на островах и побережье Южной Калифорнии. Сходство с пасхальскими крючками так велико, что можно говорить о тождестве. По этой причине Хейнек Гельдерн и Экхольм, желая подтвердить свою гипотезу о трансокеанских миграциях, экспонировали в Американском музее естественной истории в 1949 году рядом образцы из обеих областей. В каком бы направлении ни шло распространение, пасхальский крючок остается неполинезийским. Единственное убранство описанных выше пасхальских жилищ составляли циновки и каменные подушки. Циновки плели из южноамериканского камыша Татора, отнюдь не полинезийские обычаи пользоваться каменными подушками, метро предположительно отнес за счет предполагавшегося отсутствия дерева на острове, но это неубедительно, Если вспомнить, что для вырезания описанных выше фигурок и эмблем всегда находили и плавник, и торомиро. Исследуя наземные остатки бывших пасхальских поселений, мы нашли довольно много совсем неполинезийских каменных терок, неотличимых от типично американских метаты. Для чего они употреблялись на острове, не выяснено. Это же относится к значительному количеству великолепно вырезанных и отшлифованных полусферических базальтовых чаш, найденных в разных концах острова, в том числе совершенно целых. Такие чаши и метаты нигде больше в Полинезии не обнаружены, зато они обычны для древнего Перу. Немало экземпляров найдено в приморье ниже Тиауанако. Разобрав все основные аспекты, до европейских верований, обычаев и изделий на крайнем восточном форпосте Полинезии уместно спросить, где полинезийские элементы. Если исключить часть лексики и некоторые примитивные режущие инструменты для дерева, на острове Пасхи не видим никаких явных чисто полинезийских культурных черт. Спросим тогда, что же вообще можно назвать типично полинезийскими культурными элементами? Ответ дан в главе 6: Кроме топоров и рыболовных крючков, которые с таким же правом можно назвать американскими, и кроме земляной печи, которую на Пасхи наблюдаем рядом с южноамериканским очагом, общеполинезийскими принято считать пест для пои, колотушку для тапы и ритуальное потребление кавы. Как ни странно, ни одна из этих черт не была представлена в культуре острова Пасхи. Не подлежит сомнению, что изумительно вырезанный и шлифованный каменный пест для пои – важнейшее изделие всех полинезийских культур, особенно на маркизах, откуда предположительно прибыл полинезийский компонент пасхальского населения. Тем не менее, он явно отсутствует на Пасхи, хотя здесь выращивают таро, и общеполинезийское блюдо пои, без которого маркизцы просто жить не могли, на острове Пасхи не знали. Рифленая деревянная или костяная колотушка для тапы, важнейшее наряду с пестом для поя хозяйственное орудие полинезийских женщин, стало известно на Пасхе уже после прихода миссионеров. Пасхальцы выколачивали луп своего махута гладкими морскими галышами и соединяли полученные полосы совсем не на полинезийский лад, сшивая их с помощью иголки и нитки. Метро пишет. Остров Пасхи единственное место в Полинезии, где полосы соединялись сшиванием. В других частях Восточной Полинезии